Глава 21. На следующее утро Мёрси сидела за рабочим столом. Предсказанная метель за ночь намела 8 дюймов снега в Бенде и 2 фута в каскадных горах. Все дороги через перевалы были закрыты, отрезав центральный Орегон от густонаселённой долины Уилламет. Такие метели — редкость для Бенда. Снег выпадает каждый год, но не столько, как сейчас. — Город изо всех сил старался расчистить завалы. На все основные трассы не хватало снегоуборщиков. Приходилось расставлять приоритеты. Полноприводный Тахо немного облегчил дорогу до работы. Застрявшая у подруги Келли обрадовалась отмене уроков. Она сообщила Мёрси, что они будут весь день смотреть кино и печь печенье. «Как бы я хотела тоже остаться дома и печь печенье». Ее утро состояло из долгого неохотного прощания с Труманом и нескольких часов работы за компьютером. Снег продолжал валить. Несколько минут Мёрси просто любовалась видом из окна, подперев подбородок рукой. Город покрылся волшебным белым одеялом. Она старалась не думать, каково будет ехать вечером. В ближайшие дни ожидалось еще больше снега. Её мысли вернулись к домику в лесу и новой, водонасосной системе, которую установили они с Лучше бы проверить, насколько там все готово пережить зиму, чем стучать по компьютерным клавишам. Она ощутила легкий приступ клаустрофобии. Невозможность в ближайшее время проверить состояние домика, ее убежища не давала покоя. Наверное, Мёрси сумела бы добраться туда. У нее есть зимняя резина и лопата. Тем более, что ничего срочного не ожидалось — Традиционный утренний просмотр национальных и международных новостей не выявил ничего подозрительного. Казалось, все в мире останется по-прежнему, пока не уляжется снежная буря. Чтобы рискнуть выехать в такую погоду, придется набраться духу. Возможно, сейчас как раз удачное время поупражняться с Кейли. Раньше они никогда не проводили тренировок в сильный снегопад, только в ясную солнечную погоду — Мерси уже дважды внезапно звонила племяннице и приказывала срочно уезжать из города. Девушка послушно бросала все дела и встречалась с Мерси в условленном месте. Специально собираться в дорогу не приходилось. В машинах у обеих имелось столько запасов, что хватит на неделю. Единственное, что Мерси брала из квартиры, это два запасных ствола, запертые в ящиках. Хотя не то, чтобы в ее домике не хватало оружия. Во время тренировок главное — действовать быстро. Заваленные снегом трассы могли все сильно усложнить. У Кейли был маленький переднеприводный седан, которому нипочём снежный слой в несколько дюймов. Но справится ли он в нынешних условиях? Эл Патрик раздумывала, не поменять ли машину племянницы на полноприводную. Если Мерси не успеет вовремя к месту встречи, то, согласно инструкциям, Кейли должна сама добраться через горы к домику. Да, ей явно нужна машина помощнее. Прекрасный снег за окном внезапно превратился из зимней сказки в опасное препятствие. Илпатрик Патрик отвела взгляд, сосредоточившись на работе, на расследовании, в котором она не участвует. Вчера вечером ее босс сообщил, что убийство Роба Мюррея стало частью общего расследования, включающего дела Лейка и Сабин. Труман сейчас находился у окружного шерифа, давая показания о своем визите к жертве убийства. Криминалисты изучали оставшийся торчать в шее Мюррея нож, но еще не дали официального заключения, что данный предмет имеет отношение к смерти Оливии Сабин или Малкольма Лейка. Мерси считала, что нож взят из коллекции в доме Сабин, но доказательств не было. Зазвонил телефон. Ава, не тратя время на приветствие, сразу перешла к делу. «Я спросила Джеффа, можно ли тебе допросить Габриэля Лейка, который сейчас в доме Кристиана». «А почему я?» — спросила Мёрси. Она с трудом подавила волнение, нетерпеливо ухватившись за шанс поучаствовать в расследовании убийства. Агенту, которого Джефф направил для проведения допроса, дали отворот-поворот и отослали к адвокату Габриэля. «Сегодня, естественно, из-за снегопада никто не работает» так что связаться с адвокатом можно не раньше завтрашнего дня. У меня нет времени ждать, а тебя Кристиан, скорее всего, впустит. Мерси молча возликовала. Никакой гарантии, что его брат захочет общаться со мной. А дорога к дому Кристиана сейчас просто кошмар. Удивительно, как агент вообще туда добрался. Сказал еле-еле. Но у тебя все получится, уверена. Мои попытки связаться с их матерью Брендой Лейк тоже зашли в тупик. Она охотно поболтала со мной на днях, но отказалась давать показания и послала меня к своему адвокату. Учитывая, что и Малкольм, и Габриэль юристы, это неудивительно. Не нравится мне, что вся семейка вдруг стала несговорчивой. Мерси понимала Аву. Уверена, они просто отстаивают свои права. Хотя это выставляет их не в лучшем свете. Кристиана уже сообщили о смерти Роба Мюррея. Если Лейк так охотно одолжил ему внедорожник, у них, видимо, были хорошие отношения. Насколько мне известно, ни ФБР, ни полиции дешутса не удалось поговорить с братьями Лейк после нашего визита. Если Кристиан и знает о смерти Мюррея, то точно не от нас. СМИ об этом уже раструбили? По-моему, пока нет. Полагаю, ни Соломею, ни ее дочь никто не видел — «Спросила Ава. О них никаких новостей. Джефф сказал, что полиция проверяет отели, а ее машину объявили в розыск, но сейчас они могут быть уже в десятках миль от нас. Вот черт. все таки надеюсь, что Соломея не уехала так далеко. Если что-нибудь услышу, дам знать. И с удовольствием помогу, чем смогу. Можешь поехать к Кристиану прямо сейчас?» Мерси подумала о заметённых дорогах. Вряд ли путь к дому Кристиана расчищен. Это вызов ее возможностям. С радостью. Мерси сняла руки с руля, выключила зажигание и вздохнула. Поездка к Кристиану Лейку выдалась чертовски трудной. Ей пришлось выбираться из сугроба после того, как какая-то машина выехала на встречную полосу. Резко выкрутить руль, чтобы избежать столкновения, оказалось не лучшим решением. А этот гад так и уехал, наплевав, что она застряла. «На какие жертвы я только не иду ради правосудия и ради удовлетворения собственного любопытства!» Этот чертов репортер хотел использовать ее, чтобы добиться интервью с Габриэлем. Она даже подумывала позвонить Майклу Броуди, просто чтобы кто-то сопровождал ее в этой тяжелой поездке, но сразу отказалась от такой мысли. Это официальный рабочий визит, а не пресс-тур. После звонка Авы... Мёрси переоделась и проверила припасы в багажнике Тахо. Теперь Килпатрик выглядела не как агент ФБР, а настоящий ледолаз. Она прихватила несколько бутылок с водой из комнаты отдыха, чтобы не открывать канистры, которые всегда возила с собой. Беглый осмотр содержимого вещмешка убедил, что на этом можно протянуть неделю, если она вдруг застрянет. Беспокоиться не о чем. Однако поездка буквально вымотала ее. За зиму Мерси слегка распустила себя. Не занималась на беговой дорожке уже несколько ночей подряд. Оставаться в хорошей форме важно для ее параноидального образа жизни. Кто знает, что станет с помощью после гипотетической катастрофы. Мёрси обленилась. Так нельзя. Она посмотрела на величественный особняк Кристиана и вздохнула. «Выглядит шикарно, как и в прошлый раз». Какая-то частица ее сознания была убеждена, что такое великолепие ей тогда просто приснилось. Но нет. Возле дома незаметно никаких машин. Мёрси задумалась, удалось ли Ави раздобыть ордер на снятие отпечатков шин старого Хаммера. Наверное, сегодня он надежно укрыт в просторном гараже. Мёрси понятия не имела, как снимают отпечатки шин, но, возможно, фотографирование тоже пригодится. Теперь надо придумать повод забраться в гараж. Габриэль Лейк сам приехал сюда. Или Кристиан прислал за ним машину в аэропорт. Начав копать информацию о Габриэле Лейке, Хилл Патрик увидела снимки мужчины, похожего на Кристиана. Привлекательного, высокого. Габриэль возглавлял успешную юридическую фирму. Мёрси нашла кучу статей, восхваляющих его мастерство в зале суда. На крыльце появился мужчина Брент Роллинс. Элпатрик что-то недовольно пробурчала себе под нос. Она надеялась избежать встречи с этим Цербером и сразу увидеть Кристиана. Роллинс сбежал по только что расчищенным ступенькам и направился к ее машине с мрачным выражением лица, прикрытого полями шляпы. Мерси вышла из Тахо и захлопнула дверцу, всем видом демонстрируя, что в ближайшее время никуда не уедет. Кристиан и Габриэль сегодня никого не принимают, объявил подошедший Роллинс. Судя по взгляду, он узнал ее. «Уверена, Кристиан захочет принять меня». «Нет, мы уже сказали ФБР обратиться к адвокатам». Мёрси указала на снежные заносы. «Сегодня адвокаты нигде не работают. Ни в Бенде, ни в Портленде. Мы зря теряем время, которое можно потратить на поиски убийцы их отца». «Кристиан и Габриэль никого не принимают». Брэнд смерил ее с головы до ног ледяным взглядом. «Да и вы не похожи на агента ФБР». Не знала, что существует некий стандарт агента ФБР. Кроме того, я не собиралась ехать сюда, не одевшись по погоде. Мне еще повезло, что только раз пришлось откапывать машину из сугроба. На лице Роллинза мелькнула тень уважения. Мёрси тут же воспользовалась его минутной слабостью. «Вы когда-нибудь встречались с Малкольмом Лейком? Я знаю, что они с Кристианом рассорились. «Это не ваше дело», — Роллинс по-прежнему изображал из себя каменную статую. «Почему вы пытаетесь замедлить ход расследования? Их отца убили. Вас можно даже обвинить в препятствовании правосудию». Мерси сомневалась, что ее последняя фраза имеет какой-либо юридический вес, но плевать. Брент скрестил руки на груди. «Свяжитесь с адвокатом!» Мёрси решила разыграть главный козырь. «Вы слышали новость про роба Мюрре?» Репыш выказал удивление. «А что с робом Мюрреем?» Патрик молча приподняла бровь и слегка улыбнулась. «Я кое-что знаю, а ты нет». «Что с ним?» — повторил Роллинс. «Мне нужно рассказать его боссу, что с ним произошло». В глазах Роллинза читалось раздражение. Он взвешивал варианты. Но принять решение не успел. На крыльце появился сам Кристиан и помахал рукой. «Привет, Мерси. Та одарила Роллинза довольной ухмылкой. «Я все равно попаду в дом». Роллинз все таки совладал с эмоциями и махнул рукой в сторону крыльца. Кристиан поздоровался с гостей, как со старым другом, которого давным-давно не видел, и сразу провел на кухню, предложить кофе и что-нибудь перекусить. Мёрси во все глаза разглядывала роскошную кухню размером с ее квартиру. Застекленный бар, два огромных холодильника из нержавеющей стали, плита с таким количеством конфорок, что хватило бы на небольшой ресторанчик, кухонный остров, величиной с двуспальный матрас — и встроенная кофемашина размером с приборную панель ее внедорожника. «Ничего себе, крестьян Ты что, по выходным открываешь здесь ресторан?» Лейк склонил голову на бок. Архитектор сказал, что кухня должна соответствовать масштабам всего дома. «Да уж, явно соответствует», — Патрик уставилась на кофемашину. «Можно мне американо?» «Без проблем». Мерси прислонилась к кухонному острову, наблюдая, как Кристиан нажимает на кнопки и лязгает дверцами. «Зачем ты приехала?» Он взглянул на нее, не отрываясь от приготовления кофе. «Это ведь не дружеский визит, верно?» Мерси пожалела про себя, что это не так. «Нам нужно, чтобы твой брат ответил на кое-какие вопросы». Кристиан, кивнув, быстро доделал кофе. «Сливки?» «Да, только жирные, если есть». «Есть, конечно». Он добавил густую белую жидкость и размешал тонкой ложечкой. Затем протянул ей чашку, не отводя взгляда. «Габриэль не хочет говорить с полицией без адвоката». Казалось, Кристиан уже выучил эту фразу наизусть. Илпатрик сделал глоток, обдумывая следующий шаг. «Странно, что он у тебя в гостях. В мой прошлый приезд ты намекнул, что вы плохо ладите». Кристиан налил себе кофе. У нас бывают разногласия, но он все равно мой родной брат. А расследование касается твоего родного отца. Кристиан, его убили. Жестоко. Мы должны действовать быстро, и так уже прошло слишком много времени. На красивом лице Лейка отразилось замешательство. Мерси молчала. Пусть Кристиан сам борется со своими страхами. Он был одет в брюки карга и толстовку на молнии. Хоть сейчас в поход. но ну, если не считать тапочек на ногах. Несмотря на все свое богатство, Кристиан держался просто, без всякой надменности. Мёрси удивилась, почему он до сих пор холост. «Что сказал тебе снаружи Брент?» «Он что, пытается увильнуть?» «Сказал возвращаться и связаться с адвокатом». «Это кому здесь нужен адвокат?» Габриэль Лейк зашел на кухню с пустой чашкой за новой порцией кофе. Мерси сразу узнала его. Он сделал большой глоток и с любопытством посмотрел на гостью. Габриэль, это Мерси Кил Мы с ней давно знакомы. Почему он не сказал, что я агент ФБР? Рад встрече. Габриэль протянул руку. Она пожала ее. Вы приехали сюда, в такую погоду? «Погода не такая уж кошмарная», — ответила Килпатрик. Патрик. «Вы к Кристиану надолго?» «Точно не знаю, учитывая, что перевалы закрыты, домой в Портленд сейчас не попасть». Мерси вытащила из кармана куртки и протянула визитку. «Я из Бендовского отделения ФБР». Габриэль машинально взял карточку и тут же напрягся. Удивление на его лице сразу сменилось раздражением. Никаких комментариев. Я не журналист, заметила Килпатрик. Я здесь из-за убийства вашего отца. Допрос родственников часть стандартного протокола. Вы намеренно избегаете нас. Обратитесь к моему адвокату. Габриэль бросил на брата раздраженный взгляд и повернулся к выходу. Послушай, Габриэль, хмуро сказал Кристиан. Почему, черт побери, ты отказываешься помогать полиции? его брат остановился под красивой каменной аркой, отделявшей кухню от коридора. «Я знаю стандартный протокол действий полиции. Все родственники считаются подозреваемыми, пока не доказано иное. Я не желаю, чтобы со мной так обращались». «Так докажи, что ты ни при чем. Ты только оттягиваешь неизбежное. Чего бояться?» «Может, вы ответите только на те вопросы, которые вас устроят?» — предложила Мерси. Ей очень не хотелось, чтобы Лейк II улизнул. Мы пытаемся узнать подробности о последних днях жизни вашего отца. Габриэль молча стоял, переводя взгляд с гости на брата и обратно. Она не кусается, добавил Кристиан. Даю вам 20 минут, заявил Габриэль, демонстративно взглянув на свои часы. Вы куда-то спешите? не удержалась от колкости Кил Патрик. Теперь 15 минут. «Давайте присядем», — предложил Кристиан, пододвинув к мерси стул от барной стойки. Она уселась и достала маленький блокнот. Габриэль тоже медленно опустился на стул, сверляя ее взглядом. «Чувствую, будет весело».